Книга третья. Неофит в Утопии. Глава 1 Мирные холмы за рекой. 1. Бог создал больше вселенных, чем количество всех страниц всех книг во всех библиотеках Земли. Человеку дана бесконечная возможность познания нового и роста в мириадах Божьих миров. Мистеру Коттеджу казалось, что он проплывает от звезды к звезде, с одного плана на другой, через нескончаемое многообразие чудес мироздания. Он перешагнул границы бытия, бесконечно долго плавно опускался по отвесным стенам бездонных обрывов, переходил из вечности в вечность вместе с потоком, состоящим из бесчисленных крохотных звезд. Появилось небо с аккуратными облаками, согретое лучами предвечернего солнца, гряда пологих холмов с золоченой травой на макушках, с темно-лиловыми пятнами лесов, зарослями и бледно-желтыми островками молодой кукурузы на склонах. Там и сям виднелись здания с куполами, террасы, цветущие сады, маленькие виллы и большие сверкающие водоемы. Очень много деревьев, похожих на эвкалипты, но с гораздо более тёмной листвой, росло на склоне чуть ниже его, а также вокруг и выше. Ландшафт спускался к необъятно широкой долине со сверкающей лентой реки, описывающей полукруги излучин и теряющейся в вечерней дымке. Лёгкое движение побудило его скосить глаза. Рядом сидела Лихнис. Женщина с улыбкой приложила палец к губам. Ему захотелось что-нибудь сказать ей. Он вяло улыбнулся и пошевелил головой. Лихнис поднялась и скользнула мимо изголовья дивана. Мистер Коттедж был слишком слаб и рассеян, чтобы поднять голову и проследить, куда она идет, однако успел заметить, что Лихнис сидела за белым столом с ярко-голубыми цветами в серебряной вазе. Взгляд зацепился за яркую окраску цветов, и мистер Коттедж сосредоточил на них первый проблеск интереса. Он тщился понять, действительно ли краски в мире утопии были ярче земных, или в местном воздухе содержались какие-то вещества, ускорявшие и обострявшие восприятие цвета. За столом были видны белые колонны лоджии. Снаружи в комнату проникала ветвь, похожего на эвкалипт дерево с листьями цвета закопчённой бронзы. А ещё играла музыка. Ручеек звуков, то капающих, то журчащих. Неприметный поток маленьких чистых нот плескался на обочине сознания, подобно мелодии Дебюсси из «Страны фей». Блаженный покой. 2 Мистер Коттедж очнулся в очередной раз, напряг память. Его сбило с ног и оглушило что-то огромное и мощное. Что именно, в памяти не отложилось. Потом вокруг него собрались какие-то люди и что-то о нем говорили. Он запомнил только их ноги. Видимо, лежал ничком, уткнувшись лицом в землю. Его перевернули на спину, и его ослепил свет восходящего солнца. Две ласковые богини напоили его у подножия высоких скал бодрящим эликсиром. Какая-то женщина несла его на руках, как ребенка. Дальше следовали туманные бессвязные воспоминания о длинном пути, долгом полете по воздуху, и еще образ какого-то сложного механизма не вяжущийся ни с чем остальным. Некоторое время сознание поддерживало этот образ, пытаясь найти ответ, но утомилось, позволило ему уплыть прочь, Читок голоса, боль от укола шприца, газ, который невозможно было не вдохнуть. Потом он спал и периодически видел сны. Что это было за ущелье? Как он сюда попал? Зелёная вспышка. Утопийцы с трудом тянут толстый кабель. И вдруг резко и отчётливо вид со с карантинным утёсом, упирающимся в ярко-голубое небо. Вершина утёса вместе с трепещущим флагом и расхристанными фигурками людей со скрипом медленно и уверенно разворачивается как выходящее из дока судно, увозящее корабельные вымпелы и пассажиров в неведомые дали. Мистер Коттедж вспомнил своё невероятное приключение. Вспомнил всё до последней диковинной подробности. Три. Он с вопросительным выражением приподнялся на кровати. Немедленно вернулась Лихнис, присела на постель. Взбила подушки за его спиной и посоветовала лечь обратно. Она сообщила, что от болезни его вылечили, и он больше не заразен, но пока еще не набрался сил. «От какой еще болезни?» В уме всплыли дополнительные подробности недавнего прошлого. «Началась эпидемия», — вспомнил мистер Коттедж. «Целый коктейль из наших земных инфекций». с ободряюще улыбнулась. Эпидемия уже закончилась. Наука и организованность утопии вступили в борьбу и преодолели угрозу. Правда, лихнес не имела отношения к профилактике и гигиене, так быстро положившим конец амбициозным намерениям микробов. Она ухаживала за больными. В сознании мистера Коттеджа возникла смутная догадка, что лихнес была не очень рада быстрому окончанию работы в роли сестры Милосердия. Он посмотрел в ее прекрасные добрые глаза, и увидел в них ласковую заботу. Конечно, женщина огорчалась не потому, что утопия избавилась от болезней. Такого от нее нельзя было ожидать. Лихнес просто была опечалена, что больше не могла жертвовать собой ради других, и была рада, что хотя бы он пока еще нуждался в ее внимании. «Что произошло с людьми на утесе?» — спросил мистер Коттедж. «С другими землянами». лихнес не знала? но предположила, что их отправили за пределы утопии. «Назад на Землю?» «Вряд ли их отправили на Землю, рассудила она. Скорее всего, в другую Вселенную. Но куда именно, ей было неведомо. Лихнес была одной из тех, кого природа не наградила страстью к математике, физике, химии и мудреным теориям о существовании других измерений, увлекавшим ее соотечественников. Эти предметы не входили в круг ее интересов». Она предположила, что верхушку карантинного утеса целиком выбросила из вселенной утопии в другую вселенную. В последнее время многие заинтересовались экспериментами с неисследованными измерениями, в которые могут проникать явления физического мира, однако ее лично такие вещи только пугали. Разум Лихнис отшатывался от них, как путник отшатывается от края пропасти. Ей не хотелось задумываться над тем, куда могли попасть земляне, в какие пространства их забросило, какую бесконечность они увидят или станут ее пленниками. Мысли об этом разверзали черную бездну у нее под ногами, тогда как раньше она полагала, что твердо стоит на земле, и ей ничто не угрожает. В утопии она считалась консерватором. Лихнис любила жизнь в ее естественном виде, такой, какой она всегда была. Поэтому, узнав, что мистер Коттедж избежал участи остальных землян, она предложила взять на себя заботу о нем. Ее мало занимало, что конкретно произошло с землянами. Она отгоняла такие мысли прочь. Но где они сейчас? Куда они попали? Лихнис не знала. Запинаясь и путаясь, сиделка поделилась с мистером Коттеджем своими собственными нелесными соображениями о новых изобретениях, распаливших воображение ее сограждан. Критическим моментом был эксперимент Садда и Прудди, по вине которого земляне попали в утопию. Он стал первой брешью, пробитой в доселе непреодолимом барьере, удерживавшем их Вселенную в плену трех измерений. Вот что разверзла бездну, которая ее так пугала. Эксперимент распахнул ворота для новых исследований по всей утопии. Хитроумное сочетание теории и дедукции принесло первые практические результаты. Слова Лихни свернули мысли мистера Коттеджа к более скромным научным открытиям на Земле. Франклину поймавшему молнию с помощью воздушного змея и гальвани с его мертвыми лягушками, дрыгающими лапками. Оба ученых помогли разгадать загадку, поставившую электричество на службу людям. Однако существенные изменения электричества внесло в жизнь человека только через полтора столетия. Слишком мало было на Земле творческих умов. Слишком застойным, неповоротливым и злым был мир. В утопии любое новое открытие вызывало пожар в умах. Теперь многообещающую тему исследований сады и Прудди продолжали сотни тысяч экспериментаторов, поддерживавших между собой свободный обмен идеями и сотрудничества. Утопийцы каждый день и каждый час открывали для себя все новые фантастические возможности межпространственных контактов. Мистер Коттедж потер голову и глаза обеими руками, лег на подушке и, щурясь, стал смотреть на широкую долину внизу, которую заходящее солнце постепенно наполняло золотистым светом. Он ощущал себя внутри этой сверкающей сферы умиротворенности в абсолютной безопасности. Эффект безмерного покоя был, разумеется, самообманом. Вечернее затишье состояло из миллиардов спешащих и сталкивающихся атомов. Покой и неподвижность, которые были ведомы человеку в прошлом и будут ведомы в будущем, что иное, как гладкая поверхность потока, несущегося с невероятной скоростью от порога к порогу. Когда-то люди считали, что холмы существуют вечно. Сегодня даже школьнику известно, что холмы и горы постепенно разрушаются под воздействием холода, ветра и дождя, сползая в море день за днем, час за часом. В прошлом люди называли землю твердыней, считали ее вечной незыблемой опорой под ногами. Ныне они знают, что Земля вращается в космосе, крутясь, влекомая слепой силой вокруг Солнца, как щепка в водовороте, и окружена целой армадой кочующих, подобно овечьей атаре, звезд. Этот добротный занавес видимости, тихое, умиротворенное сияние заката и величественный задник утыканного звездами пространства, прячущийся за голубизной небо все это скоро тоже проткнут и разорвут в клочья. Разум мистера Коттеджа потянулся к тому, что его волновало больше всего. «Но где же теперь мои соотечественники?» — спросил он в очередной раз. «Где их тела? Они могли остаться в живых?» Лихнис не знала ответа. Мистер Коттедж лежал и думал. «Вполне естественно, что приглядывать за ним поставили женщину с неразвитым умом». Умственно развитому человеку до него было бы так же мало дела, как великим умам на земле до кошечек и собачек. Лихнес не желала забивать себе голову мыслями о пространственных взаимосвязях. Эта тема была ей не по зубам. Его сиделка входила в число двоечников утопии. Она сидела перед ним с выражением божественной кротости и покоя на лице, из-за чего его собственные мысли о ней казались мистеру Коттеджу предательскими. В то же время он отчаянно жаждал получить ответ на свой вопрос. Получается, что верхушку карантинного утеса свернули на бок и забросили в некое потустороннее пространство. Вряд ли на этот раз земляне окажутся на планете с благоприятными условиями. Скорее всего, они очутились в вакууме, в межзвездном пространстве какой-нибудь неизвестной Вселенной. Что с ними в таком случае произойдет? Они превратятся в лед. Воздух мгновенно покинет легкие. Их собственный вес за счет гравитации расплющит их, переломает все кости, раздавит в лепешку. По крайней мере, их страдания продлятся недолго. Успеют только охнуть, как человек, брошенный в ледяную воду. Мистер Коттедж взвесил эти перспективы и воскликнул их вытряхнули вон как мышей из клетки за борт корабля я не понимаю сказала лихнес оборачиваясь к нему он посмотрел на нее с мольбой в глазах а теперь объясните что сделают со мной четыре некоторое время лихнес не отвечала смотрела в голубую дымку в которой исчезала широкая речная долина затем спросила Вы хотите остаться в этом мире? Любой землянин хотел бы остаться в этом мире. Мой организм очищен. Почему бы не остаться? Наш мир вам приглянулся? Красота, порядок, здоровый дух, энергичность, пытливый ум. Здесь есть все лучшее, чего, кряхтя и надрываясь, добивается мой мир. И все-таки ваши спутники все равно были недовольны. Я вполне доволен. Вы еще не оправились от усталости и очень слабы. Здешний воздух быстро восстановит мои силы и бодрость. В этом мире я буквально способен помолодеть. Да и лет мне, по-вашему, не так уж много». Лихнис опять на время замолчала. Огромную долину теперь заполнила туманная синева, и за черными силуэтами деревьев на склоне виднелись только зубцы холмов, оттиснутая на фоне местами зеленоватого, местами соломенно-желтого вечернего неба. Мистер Коттедж никогда в жизни не наблюдал столь умиротворенного наступления ночи. Тишину нарушили слова Лихнис. «Здесь, — сказала она, — не бывает покоя. Наши мужчины и женщины каждое утро просыпаются с мыслью, что нового сегодня сделать? Что еще исправить?» Они превратили дикую планету с ее болезнями и неустроенностью в мир красоты и безопасности. Заставили дикость человеческих побуждений отступить перед единством, знаниями и властью над природой. И поиски ни на минуту не прекращаются. Наш мир снедает жажда все большей и большей власти над природой. Это здоровый аппетит. Сейчас я устал, ослабел, обессилел и размяк, словно только что родился на свет. Но когда окрепну, я тоже, возможно, заражусь этой любознательностью и приму участие в великих открытиях, которые сейчас будоражат умы ваших соотечественников, как знать?» Он с улыбкой посмотрел в добрые глаза Лихнис. «Вам придется многому учиться». Ему показалось, что она невольно вспомнила о собственных неудачах. В уме мистера Коттеджа мелькнула расплывчатая мысль, о колоссальных различиях, которые за три тысячи лет могли появиться в идеях и принципиальном образе мышления здешнего человечества. Он вдруг осознал, что в утопии его разум улавливал лишь то, что он был способен понять, а ко всему, что не укладывалось в круг привычных земных представлений, оставался глух. Пропасть недопонимания могла оказаться шире и глубже, чем он предполагал, Совершенно неграмотный негр с Золотого берега, пытающийся уяснить принципы термодинамики, и тот находился в более выгодном положении. «В конце концов, меня привлекают не новые открытия», — сказал он. «Вполне вероятно, что мне до них не дорасти. Мне нужна здешняя, идеальная, прекрасная повседневная жизнь. Та жизнь, в которой все мечты моего поколения стали былью. Я хочу чувствовать себя живым. Этого мне будет достаточно». Вы пока что слишком слабы. Когда наберетесь сил, возможно, вам придут в голову другие мысли. Какие? Вы можете захотеть вернуться в ваш собственный мир, к прежней жизни. Назад? На землю? лихнес снова несколько минут смотрела на закат, прежде чем повернуться к нему и сказать, «Вы уроженец земли, плоть от плоти ее». Кем вы еще можете быть? Кем? Разум мистера Коттеджа успокоился. Он лежал, предавшись немыслям с их возможными последствиями, а ощущениям, наблюдая, как огоньки утопии протыкают темнеющую синеву внизу, выстраиваются в цепочки и группы и сливаются в островки призрачного света. Правде, скрытой в словах Лихнес, не хотелось верить. Славный мир утопии идеальный и уверенный в себе, готовый к невероятным приключениям в неизведанных вселенных, был миром добрых великанов и несравненной красоты, миром великих замыслов, не нуждавшихся в помощи или участии невежественных и слабовольных землян. Утопийцы уже выжили из своей планеты все, что она могла дать. Так транжира вытряхивает последние монеты из кошелька. Простерли свою мощь до самых звезд, Они добры, очень добры, но совершенно другие.